Глава третья. Загорелась по всему судя с угла или где-то возле угла, от которого склады расходились на стороны, продовольственные в длинный конец и промышленные в короткий. И те, и другие стояли каждая сторона под одной собственной связью. И построено было так, и занялось в таком месте, чтобы, загоревшись, сгореть без остатка, что до постройки, до того, чтоб с самого начала подумать о возможности огня, русский человек и всегда-то умен был задним умом. И всегда-то он устраивался так, чтоб удобно было жить и пользоваться, а не как способнее и легче уберечься и спастись. А тут, когда ставился поселок наскоро, и тем более много не размышляли, спасаясь от воды, кто думает об огне? Но что касается угла, где загорелось, здесь кто-то, или уж верно, злой случай, если не кто-то, умен был умом далеко не задним. Сразу на две стороны и запластало. В продовольственный край огонь пошел по крыше, да так скоро и с таким треском, будто там, поверху, насыпан был порох. Этот край не успели закрыть шифером, который привезли уже по осени и сложили вдоль забора, где он лежал и теперь. А промышленный край стоял под шифером уже года два. Одно дело, когда мочат ящики с банками или какие-нибудь там галеты-конфеты. И совсем другое, если под дождь попадут те же японские тряпки — за которыми в эти места приезжают аж из Иркутска, и которые имеют какую-то цену еще и помимо денег. Но не шифер, конечно, помешал огню и в эту сторону кинуться по крыше, а что-то иное. Тут самое пекло было внутри крайнего склада. Отсюда на здравый взгляд и могла начаться вся история. Под шифером же стоял еще один склад, дальний в продовольственном ряду возле забора, тот, в котором держали муку и крупы. Когда Иван Петрович, как-то кособоко, зигзагами подвигаясь, не зная, куда кинуться, шел по озаренному двору, только в двух местах начали сколачиваться группы. Одна скатывалась под товарника близ правого огня мотоциклы, вторая, мужиков из четырех или пяти, в другом конце разбирала на середине длинного порядка крышу, чтобы прервать верховой огонь. Их уже припекало близким жаром. Мужики яростно кричали, яростно отдирали и сталкивали на землю черные от времени ломающиеся тесины. Иван Петрович вспомнил про топор в руках. С топором к ним ему и следовало на подмогу и, подбежав, заплясал внизу, отскакивая от обрывающихся досок и, не догадываясь, как, с какого боку взбираться наверх, совсем отказала ему голова, совсем ничего не шло на ум. И только когда увидел он, как кто-то, широко расставляя на два ноги, торопливо шагает по крыше от левого забора, Туда и побежал, уже и не ругая себя словами, тут не до слов было, а словно бы вдыхаемым отчаянием клиня и опаляя подстать общему жару себя за бестолковость. А ведь давно ли мужик, как мужик был, одна шкура от мужика и осталась. Там наверху командовал Афоня бронников. Иван Петрович, подбегая, услышал его голос, приказывающий кому-то спуститься поискать лом или, на худой конец, любую железяку под выдергу. И как-то легче сразу стало на душе у Ивана Петровича. Хорошо, что Афоня здесь. Тут же был и еще один надежный мужик, тракторист Семен Кольцов. Мужик, правда, приезжий, но Ивану Петровичу приходилось с ним вместе работать, и он знал, человек надежный. Афоня, увидев топор, в руках у Ивана Петровича обрадовался. Но ну вот, хоть один умный человек нашелся, а то на пожар бегут, как за стол, с пустыми руками. Он поставил Ивана Петровича на край, выходящий во двор. И тот, недолго присматриваясь, принялся отбивать доски. С другого конца ската, от конька, стоя на чурке, соскакивая всякий раз с нее и передвигая колотушкой, как кувалдой, бил с-поднизу в крышу самофоня, посередине и тоже топором орудовал Семен Кольцов. Он успевал и здесь, и на другой стороне ската, обращенного к ангаре, и обычно малоразговорчивый, сдержанный, войдя в враж, круша и кроша доски и слева, и справа, что-то дикое и беспрестанно кричал. Как не занят, как неупотреблен был в деле Иван Петрович, он успел подумать, что Так вот, вынося, выкрикивая себя из себя, может человек, только бросаясь в атаку, бросаясь убивать или вынужденный разрушать, как теперь они, и что не придет же человеку в голову ора орать по-звериному, когда он, к примеру, сеет хлеб или косит траву для скота. А мы еще считаем века, которые миновали от первобытности. Века-то миновали, а в душе она совсем рядом. Когда Иван Петрович подскочил, раскрыто было до него метра на четыре. Вместе с ним стали подвигаться быстрее и успели. Огонь скорым тропинчатым жором, пробежавший по внутреннему скату, Запнулся о пустоту, вымахнул вверх, вынудив их от крутого близкого жара присесть, но перекинуться через провал он уже не смог, и развернулся, и пошел добирать оставшиеся в спешке позади сухое и податливое танье. Задымились стропила, но не вспыхнули. А там, где пробовали вспыхнуть, накинулся и забил телогрейкой Афоня. И еще раз убедился Иван Петрович. Отчаянная душа этот Афоня. Свой и старой, дозатопной деревни парень. Теперь уже не парень давно, мужик Снова принялись за дело, чаще и опасливее оглядываясь назад. Вернулся посланный за ломом парень и принес вместо лома новость. Выкатили обгоревший Урал. Мотоцикл Урал с коляской, за которым в лес промхозе гоняются больше, чем за жигулями. Парень был полузнакомый. Теперь их много, понаехавших с разных сторон и поживших уже немало, но так и не ставших знакомыми. Возмущаясь, он вскрикивал: ведь был же он, был Уралта. Для кого вот он был? Для кого его прятали? Я укача его недавно спрашивал, нету, говорит. А он уж тут стоял. Афоня понужнул его. И «Лом скалы или что?» «Нету! Ничего нету!» — закричал парень. «Вы поглядите, бабы с ведрами понабежали, а водовозку найти не могут. Сангары на коромысли таскают. На такой ад! На коромысли! Да это ж все одно, что встать в ряд и чихать на него, ему это все одно!» И парень криком стал рассказывать, как он, прибежав одним из первых, пробовал пользоваться огнетушителями. — Его ударишь как надо, а из него один пшик, пшик, и все, ни пены, ни гангрены, они то ли высохли, то ли выдохлись, — он кричал из-за спин фоне заставил его держать позади все той же телогрейкой оборону. От этого прерывистого, прыгающего голоса среди этого безроздыху и разгиба дела было жутковато. Ивану Петровичу казалось, что он звучит и рвется не из человека рядом, давящегося дымом и жаром, а из самих стен. И после... В течение долгого и горячего вечера, перешедшего потом в ночь, когда слышал Иван Петрович голоса, что-то кричащие и сообщающие, чего-то требующие, все чудилось ему, что это стены, земля, небо и берега звучат человеческими словами, чтобы понятно было людям. Выбив и столкнув вниз последнюю тесину, Иван Петрович оглянулся и огляделся. Пламя позади поднималось высоко, жарко, освещая двор и широкими взмахами отблесков прыгая по крышам ближних домов. По двору молча и ошалело носились ребятишки. У промтоварных складов метались и вскрикивали неузнаваемо озаренные, точно сквозящие фигуры, выплясывающие возле огня какой-то стройный танец. Там огонь тем был страшен что он выфукивал из-под крыши длинными яркими языками, заставляя людей, правда, как в танце, отступать и снова наступать. А мы просто сеяли, сеяли, а мы просо вытопчем, вытопчем. Но набегало уже и начальство. Рядом с начальником участка, посреди двора, размахивал руками и все тыкалыми куда-то в сторону поселка, главный инженер леспромхоза Козельцов Борис Тимофеевич, слушая и не слушая его, подавал кому-то знаки, которые могли означать только одно ⁇ еще ⁇ еще». И вдруг, увидев, в Прущи во двор трактор, Кинулся ему навстречу. Народу было густо, сбежался едва не весь поселок, но не нашлось, похоже, пока никого, кто сумел бы организовать его в одну разумную твердую силу, способную остановить огонь. Избы и дома поселка, далеко осиянные заревом, по которым оно ходило с пугающим смотром, бы излива вжимались в землю. Иван Петрович, примериваясь, далеко ли, отыскал глазами крышу своей избенки и вспомнил. Богор, который мог бы здесь пригодиться, лежит на сенцах. Он сам два дня назад, когда вытаил снег, затолкал его туда.